Глава 9 Утро началось с гневного рыка Каэлиры. И ведь понятно, что ожидаемо. Не успела девушка открыть глаза, застонать от боли, как до неё дошло. Мало того, что с двух сторон кто-то сопит и дышит перегаром, так она ещё и ногами пошевелить не может, на них также какой-то живой груз. В ужасе первое, что она сделала, приподняла одеяло и проверила, в каком она виде. Облегчённо вздохнула. Все одетые. И только потом осознала, она в кровати с двумя парнями. Если быть точной, то, конечно, с тремя, но бесёнка Кайлира в расчёт не брала. «Вы что здесь делаете? Почему оба в моей кровати? Кто вам позволил? И почему я ничего не помню?» Девушка схватилась за голову и сжала виски. «Моя голова! Нельзя так много пить!» «Я же от тебя предупреждал о коварности Эли!» Приподняв голову, усмехнулся Бесёнок. Его глаза лучились, когда он наблюдал за м у ч а щ и й с я похмельем т р о и ц ы Сам Шатх мало пил, да и то не до конца. Он совершенно не переносил спиртное, потому сейчас оказался бодрым и весёлым. «Да я и подумать не могла, что настолько коварным!» Вздохнула к а э л и р а И снова посмотрела то на Дэша, то на Сиаха. «Ну-с, братцы-кролики!» «А теперь я вас слушаю. Начинайте излагать, что вам понадобилось в моей постели. И мой вам совет. Ваша версия должна звучать правдоподобно. Или кранты обоим я вам гарантирую». Хайлира снова откинулась на подушке и прикрыла глаза. «Я помог тебе дойти до комнаты. Точнее, ты уснул, а я тебя принёс», начал говорить Крайк, немного заикаясь и пытаясь уверить девушку в своей полезности. Она перевела взгляд на Сиаха. «Я не мог позволить ему одному ночевать в твоей комнате». н е м у д р с т в о и лукаво, спокойно отозвался некромант. Демонолог вздохнула. «Какой у меня чудесный друг!» Радуясь про себя, она ещё раз посмотрела на эльфа. «Даже тут, в мире, где царят свободные нравы, старался сохранить мою репутацию». «Ну что, господа алканавты, проснулись? Как самочувствие?» «Разбирайте, самое лучшее средство от головной боли». В комнату без стука вошла Лайша, держа перед собой поднос с четырьмя кружками на нём. Глядя на них, у Кайлиры к горлу подступила тошнота. Демоница заметила это и тут же, быстро поставив поднос на тумбочку, схватила одну из кружек и поднесла девушке. «Пей, это всего лишь сок с моими травками-восстановителями». «Лучше бы обычного рассолу принесла», — ворчливо отозвался Дэш. Демоница усмехнулась и покачала головой. «Это ты у нас, алкаш, со стажем, а наши гости впервые такое пробовали. Во всяком случае, Кайлира так точно. Поэтому в первый раз необходим отвар от головной боли, а не рассол». Высказавшись к Райгу, девушка повернулась к страдающей Кайлире. «Но как? Легче не стало? Полежи пару минут, сейчас должно начать день». «Лейша, ты волшебница!» — расплылась в довольной улыбке демонолог. с и х выпил свою порцию залпом и тоже через несколько секунд засиял блаженной улыбкой. А вот когда Лайша протянула кружку шаадху, тот мотнул головой и улыбнулся, показав ямочки на щеках. «Я ж почти не пил, потому и похмелья у меня нет», — пожал он плечами. «И как тебе удалось отвертеться?» Лайша села рядом с ним на край кровати. «Сейчас мелкого беса уже никто не чурался, а его низком статусе никто не вспоминал». А ведь прошло всего двое суток, как он оказался вне ч и с т и л и щ е ш а х заулыбался шире. Ему несказанно повезло встретить девушку. Да, он, конечно, многое сам мог, но открывать свою маленькую тайну, имеющую большие последствия, было пока рано. «Легко. Я делал вид, что пил, а на самом деле только отпевал по маленькому глотку», честно признался Бесенок. Лайша хлопнула себя по лбу. «Надо же, и как я сама не сообразила так сделать? А ты не мог сразу поделиться секретом?» Надув губы, отозвалась демоница. «И сорвать такое представление? Ну уж нет!» Едва не показал девушке язык бесенок. Она прыснула. Будь и сама потрезвее, вместе с этой язвой определенно насладилась бы таким концертом, что они вчера устроили в таверне. «Кстати, кто-нибудь знает, что с теми зомби? Садхат их вроде сделал разумной и живой нежитью? — спросила Кайлира и сама запуталась в том, о чём поинтересовалась. «Вот голова дырявая!» — спохватилась Лайша. «Так меня ж за вами и отправили. Пойдём, все уже в с т о л о в ы е Там сейчас старый город по плану. Высший Верхантар будет решать, как его возродить и кем населить. Понятное дело, живых он туда не пустит. Вот и станет решать вопрос с нашими зомби и неупокоенными духами и призраками из ада». «Для него это такая мелочь? Он и правда всемогущий?» Открыв рот, прошептала Кайлира. Демоница звонко рассмеялась, мотнула головой. «Нет. Ты думаешь, почему вчера Нан явился убить Верхантара? Просто за то, что в Старый Город сунулся?» «Но я так и подумала. Нет?» Глаза демонолога увеличились в размерах. «Нет», — коротко хохотнула Лайша. «Свою силу с а д х а т черпал из перстня. А он, в свою очередь...» Девушка сделала паузу, нагнетая обстановку и вызывая еще больше интерес. Заметив, как все трое напряглись, закончила. «Из ада!» Причём тянулся одного из владык Пантеона. Ежу понятно, тот разозлился и послал Нана убить н а г л а в а Высшего. Только после смерти украденная сила вернётся обратно. «Ха! Получается, этой же силой одного из владык Дедуля и Нана оживил!» Лайша кивнула. Кайлира заулыбалась. «Здорово как! А тот демон из Пантеона не явится за Дедулей?» «Не-а, он не может выйти за пределы ада, если только снять с себя все полномочия. А этого ни один владыка добровольно не сделает», — усмехнулась демоница. «Так, подъем, нас уже заждались. Пошли вниз. У меня зверский аппетит разыгрался». Кайлира попыталась встать, но с двух сторон около нее расположились парни. Она недовольно зыркнула то на одного, то на другого. Но ни Дэш, ни с я х не собирались первыми вставать с кровати. Пауза затягивалась. терпению демонолога приходил конец, и она не выдержала. Широко расправив новообретенные крылья, легко смахнула обоих парней на пол. Только после этого, вложив свою ладонь в поданную руку Шаадха, подскочила и направилась к двери. Парни в этот момент стали один другого обвинять непонятно в чем, хотя понятно в том, что они оказались на полу. «Мальчики, как выясните ваши отношения, спускайтесь вниз. Я блинчиков с клубникой напекла». «Уверена, таких вы еще не ели!» Подмигнула спорщиком девушка и выскочила за дверь вслед за Кайлирой и ш а а т х о м Эльф ы Крайк мгновенно оказались на ногах и тут же бросились на выход, обгоняя друг друга. Уже около столовой они замедлили шаг и вместе с подругами вошли в столовую. «Кто-то еще может бегать и развлекаться!» отозвался, едва ворочая языком, Дайриш. Ему вторил тролль и фея. На последнюю вообще без слёз смотреть было нельзя. Её прозрачные крылышки поникли, обвисли за спиной. Сама девушка п а н у р а сидела на стуле, прислонившись к плечу могучего тролля. Её напарник находился на другом конце стола. Правда, надо признать, ангел выглядел бодрым и выспавшимся, без грамма головной боли. Многие ему позавидовали. В центре стола стояло огромное блюдо с блинчиками. а й л и р а почувствовав аромат, облизнулась, быстро усевшись за стол, протянула руку к вожделенному, но тот голос подал вверх антар. «Лайша, сделай милость, дай своего отвара. Смотрю, внучку ты им уже напоила». «Ага, напоила. Сейчас и вам всем принесу», — усмехнулась девушка. «А почему вы себя заклятием трезвости не шандарахнули?» «Смерти моей хочешь. Я вчера... Нет». «Сегодня утром вас всех вез сюда как раз под таким заклятием, но оно действует недолго, отходняк от него потом еще хуже, чем после пьянки, так что я мучаюсь вдвойне», — застонал Верхантар. «Ты лучше скажи, с какого перепуга тебя вообще в таверну занесло?» — глянув на родственника, поинтересовалась Каэлира. «Разобрался бы с зомби и вернулся. Так нет, и сам застрял на сутки почти в том месте и нас с собой затащил». «Да, было весело и интересно, но похмелье — ужасная вещь. Она сводит на нет всю эйфорию от гулянки. Насколько вчера было хорошо, настолько сегодня на белый свет смотреть не хочется». «Ничего, вот сейчас Лайша всех нас угостит своим отваром, и мы станем как новенькие», — усмехнулся Садхаат. «А вам еще не выдали?» — удивилась демонолог. «Я думала, вы тут уже все как огурцы». «Не-а, наша демоница захотелась первой принять два трупа в твоей комнате». «Но, видимо, не судьба», — дело хитро подмигнуло девушке. Кайлира наблюдала за ведьмой и поражалась её преображению. Ей было непривычно такое резкое изменение. Злобная фурия, ещё недавно пытавшаяся убить и истребить всех и вся, сейчас сияла доброй и тёплой улыбкой. Недалеко от неё уходил изоотаж». Тот тоже больше не напоминал злобного некроманта Нежить, обычный приятный мужчина с хитринкой в глазах. Демонолог заметила, что он слишком часто поглядывает на Лайшу, а та после каждого взгляда некроманта вела себя не совсем адекватно. «Смущалась?» «Да нет, это бред. Не может наша демоница так себя вести», подумала Кайлира, еще более пристально наблюдая за этой парочкой. «Как оказалось, может. Да еще как!» «Итак, теперь можно перейти к делу». Облегченно выдохнув после порции напитка, удовлетворенно крякнул Верхантар. Все обратились вслух. На повестке дня следующие. Во-первых, необходимо заново возродить старый город. Как это сделать, позже объясню во всех подробностях. Но знания некроманта и демонолога там играют непосредственную роль. Во-вторых, выправить документы бывшей н е ж и т и м Этим займется Гидар. п р о л и кивнул, только уточнил. «Количество и имена на мое усмотрение. Раса — видовая принадлежность. Место жительства...» «32. Да, на свое, кроме н а н а Раса — люди с зачатками магии. Старый город», — быстро ответил на все вопросы с а д х а т «Именно они станут и стражами, и первыми обитателями обновленного города». «А как быть с гостями из ада? Они ничего не сделают новым жителям?» — поинтересовалась Кайлира. «Ведь все уже вроде как живые». «Или я что-то путаю?» «Живые? Да не совсем», — усмехнулся демон. «И...» — замолчал. Кайлира удивлённо уставилась на дедулю. Она нетерпеливо барабанила пальцами по столу, ожидая продолжения. «И... А дальше? Или ты моей смерти захотел?» Наконец, после затянувшейся паузы, зарычала девушка. «Примеряешь на себя роль грозной демоницы?» п о д е л а Йосях, быстро отодвигаясь подальше. Зная подругу, она легко могла и в лоб зарядить тем, что подруга подвернется. И не ошибся. Кайлира машинально метнула в друга ложкой. Но вот незадача. Эльф ловко увернулся, а вот затормозивший Дэш, сидящий рядом с остроухим, не успел среагировать, за что и получил п р и л е т е в ш е й ложкой в лоб. Так как не вовремя повернул голову, чтобы посмеяться над поверженным некромантом. «Упс, кому-то не повезло». Расхохоталась Лайша. Сама же Кайлира грозно смотрела на с а д х а т а не обращая внимания, кому заехала в лоб. «Ладно, ладно», — поднял обе руки высший демон, — «расскажу». «А то ты еще кого незаслуженно покалечишь». Не п р е м и н у л и он поддеть внучку. Демонолог зашипела, а с а д х а т начал рассказывать. «Сейчас они вроде как живые, но не совсем. Некий прототип вампиров, но не обращенных, а рожденных». «Подожди, разве вампиры бывают рожденными? Они же живые трупы, их организм не функционирует, а застывает в том возрасте...» — начала Кайлира. Садхат кивнул и перебил ее. «В котором их обратили?» «Все правильно. Это ты сейчас говоришь именно про обращенных. Рожденные другие. У них полный функционал организма. Разница только в том, что помимо нормальной пищи раз в месяц им необходима кровь», — пояснил демон. «А солнце? Они же ночные жители». — нахмурилась девушка. — И снова ты про обращенных. Для них опасен солнечный свет. Они могут сгореть под прямыми солнечными лучами. Для рожденных солнце не опасно. Да, причиняет н е у д о б с т в о но не более того. Так вот, наши вновь ожившие как раз не совсем люди. Им тоже нужна подпитка. Магическая. Раз в полгода, но... Садхат поднял палец вверх. А вот закончить не успел. Его перебил нитьяш. «Эту подпитку они могут организовать сами прямо из границы ада. Только необходимо закрыть выходы для нечисти, подлатать дыры и оставить контролируемый проход для торговцев». «Для кого?» — поразилась демонолог. «У нее в голове данная информация отказывалась укладываться». «Да-да, именно для торговцев и особо юрких дельцов, устраивающих экскурсии для экстремалов в ад», — пояснила д е э л л а «Это вполне законный бизнес и давно процветает». так же, как и ночевка в ночном городе. Тоже своего рода экстрим. Оплату берут сразу с договором о том, что фирма не дает гарантии остаться в живых. Именно этот пункт щекочет нервы любителям опасности. Каждый считает себя уникальным и заговоренным. А на деле... Женщина вздохнула. — На утро находят очередной труп, — подхватил слова ведьмы за отаж. — А любителей риска и опасности становится все больше. «А торговцы? Они каким боком? И чем они промышляют?» – заинтересовалась Кайлира. «В мегаполис поставляют шкуры отличной выделки. Где они их берут, из кого сняты? Всеобщий секрет. Но из них получаются замечательные шубы для женщин. Теплые и легкие. Еще приторговывают амулетами и артефактами. Заряд темной силы из самого ада – лучший оберег для любого наемника». Снова включился в разговор Верхантар. «Ага, а из города они что тащат в ад?» — прищурилась девушка. Ей на миг показалось, ответа она слышать не хочет. Но любопытство и на этот раз взяло верх. Потому она нетерпеливо посмотрела на дедулю, который быстро отвёл глаза. Девушка утвердилась в своём мнении о каверзности ответа. «Игрушки!» — хохотнул Дэш. Демонолог поражённо распахнула глаза. Она определённо не понимала ответа Крайга. «Зачем в в о д у игрушки? Там и дети есть? Их-то за что наказали?» Девушка даже виски потерла. Принять данный факт ей оказалось сложно. «Нет там никаких детей!» Едва сдерживая смех, отозвался Дэш. Глаза парня загорелись огнем предвкушения от реакции новоиспеченной демоницы. Он склонился к ней через сяха и интимным шепотом поведал. «Взрослые игрушки весьма специфического характера». Кайлира и предположить не могла, что умеет так краснеть, но она хорошо ощутила, как загорелось её лицо и шея. Суть игрушек она уже поняла. Память услужливо подкинула даже картинки. Девушка едва не выругалась. Зачем Лайша в кристалл впихнула ещё и эту информацию? Кайлира вполне спокойно обошлась бы и без этого знания. м о т н у в головой, демонолог в упор посмотрела на деда, напрочь игнорируя смешки и взгляды Дэша. «Хорошо, с этим понятно. А как ты намерен латать дыры и ставить переход? Кто за ним наблюдать будет? И для чего это нужно?» Стараясь, чтобы голос не сорвался, спросила к а э л и р а «Тут всё просто. Мы сделаем таможню, а дыры подлатаем...» — Верхантар усмехнулся, показал на перстень. «С его помощью, а заодно ещё немного подразним владыка Ада, позаимствовав силу у них для полного восстановления защиты старого города». «А как ты это сделаешь?» — тут же заинтересовалась Кайлира. «А э т о дорогая внучка, пусть останется моим секретом. Один раз я уже использовал такой вариант. Попытаюсь ещё раз». Пожал плечами Верхантар. «Хорошо», — покладисто согласилась девушка. «А чем мы сейчас займёмся? Старый город?» «Пока рано. Ты можешь пока с другом осмотреть Мегаполис. Ведь нигде толком и не была». «Гидар пока разберется с документами. Остальные занимаются своими делами. В старый город мы поедем вчетвером. д е л л а з а о т а ж Нитьяш и я. Необходимо провести полную зачистку и обеспечить безопасность. И да, уже было встав из-за стола, Садхат обернулся к внучке. На этот раз его лицо оказалось серьезным. Посети особняк. Там тоже необходимо навести порядок. Слуги уже должны были вернуться. Отдай распоряжение приготовить мою спальню и несколько гостевых». «Ага, они меня так и послушали, а потом и бросились исполнять мои распоряжения», — досадно усмехнулась Кайлира. «Ещё как послушают. Тебя принял особняк. Он и продемонстрирует, что ты из рода Верхантаров. А сейчас нам и правда пора». Больше не задерживаясь, все четверо покинули агентство. Остальные не торопились выходить из-за стола. Правда, через несколько минут ангел, к чему-то прислушавшись, схватил фею за руку и, не прощаясь, быстро покинул столовую. «Они всегда такие?» — глядя вслед убегающей парочке, спросила Кайлира. «Когда идёт срочный ментальный вызов, нельзя отвлекаться ни на секунду, особенно если дело касается жизни и смерти». Обеспокоенно глядя вслед убежавшим, на автомате произнесла Лайша. «Не нравится мне это». «Я тоже чувствую опасность», — напрягся вслед за демоницей Дэш. Игривое настроение покинуло его. Он к чему-то прислушивался, но как ни напрягал слух, Ничего не расслышал, пару раз мотал головой. Нам пора. Со своего места вскочили Ирвиш и Дайриш, их глаза заволокло по волокой. Они убежали так стремительно, что никто и ничего не успел спросить. Кайлира насторожилась. Её вдруг окутало чувство опасности. Кто следующий? Кайлира вцепилась в руку друга. Этот жест её давно успокаивал. Странное ощущение, словно всех устраняют подальше. Но для чего? «Закрой сознание», — приказала Лайша. Но в этот момент столовую покинул тролль, сославшись на то, что им некогда прохлаждаться. За столом остались только Лайша, Дэш, с я х Шаатх и Каэлира. Несколько минут ничего не происходило. Хотя демоница и Крайк хорошо ощутили попытки проникнуть в сознание, их немного лихорадило. Лайша даже зубы сцепила и прошипела. «Не нравится мне это. Совсем не нравится». Кто-то выманивает всех. «Но зачем?» «Им нужна Каэлира!» Схватившись за плечо и зашипев от боли, едва слышно процедил демоненок. И меня пытались убрать. Но наша связь не дала этого сделать. «Кому я так понадобилась?» — удивилась демонолог. Она встала из-за стола и заходила по столовой, а потом ее п о т я н у л а к входной двери. «Стой, где стоишь!» — жестко приказал Дэш. к а й л и р а застыла. И не вздумай никого приглашать внутрь. Это опасно», — предупредил парень, первым бросаясь к выходу. Следом за юношей перелетела туда же Элайша. Бесёнок просто побежал за ними. Кайлира, прижавшись к подошедшему сиаху, вцепилась в него как клещами. Её неимоверно тянуло на улицу. Впервые она оказалась благодарна Дэшу за такое самоуправство. Он обездвижил её в благих целях. «Что тебе нужно?» — раздался жёсткий гневный вопрос демоницы. Перед ней стоял на вид безобидный юноша. Более того, его можно было бы смело назвать красивым. Именно той мужской красотой, которая привлекает всех особей женского пола от мала до велика. Тёмные глаза затягивали в бездонный омут, обещая б е з д н о наслаждения. Узкий лоб полностью открыт зачесанными назад белыми, как снег, волосами — Делая взгляд парня открытым и, на первый взгляд, доброжелательным. Прямой нос аристократа выдавал кровь высших. Чувственные губы чётко очерчены. Наверняка целовать такие одно удовольствие. Когда незнакомец улыбался, на щеках появлялись ямочки, доводя особо впечатлительных до обморока. Широкий разворот плеч и тонкая талия довершали картину этакого Казанова-соблазнителя. т о л и к о Лайша слишком хорошо знала, кто перед ней. потому не купилась на бездну о б а я н и е и неприкрытой страстности. «И тебе здравствовать, звезда моя!» д о н е с с я до Кайлиры голос незнакомца. Он журчал, как ручей. Низкие бархатистые нотки вызывали ощущение ласки. «Даже не пригласишь войти, как невежливо с твоей стороны!» «Проваливай! Ещё чего не хватало таким, как ты, доступ открывать!» Голосом Лайше можно было воду замораживать. «Зачем же так грубо?» — п о д с о к а л языком гость. «Отдай мне девушку, я спокойно удалюсь. Обещаю больше не беспокоить». «Ага, сейчас. А своё место тебе не уступить?» На этот раз Лайша обдала тонной презрения незваного гостя. «Иди, откуда пришёл. Здесь тебе ничего не светит». «Лайша, милая моя, разве ты не знаешь? Я всегда получаю, что хочу». «И ты с Крайгом препятствием для меня не станете», — как довольный кот замурчал незнакомец. В этот момент Сиах осторожно отстранил от себя подругу, вытащил из-за пояса свой неизменный посох, приложил палец к губам и плавно, с грацией хищника, двинулся к входной двери. В этот момент Кайлира пожалела, что не может ничего видеть, а придвинуться ближе самостоятельно она не смогла. «Ты слишком самоуверенный, впрочем, как всегда», — равнодушно заметил Дэш. «Может, поделишься? Зачем тебе наша гостья?» До Кайлиры вдруг дошло. Ни Дэш, ни Лайша не упоминают её имени. Девушке стало интересно, почему, но она прислушивалась к происходящему, ни на секунду не отвлекаясь на собственные мысли, чтобы не пропустить ни единого слова. «Пусть это останется моим секретом», — хохотнул незнакомец. «И да». Говорят, Верхантар вернулся. Удовлетворите любопытство страждущего. «Вернулся. Это уже не секрет», — ровно ответила Лайша. Она не спускала глаз с незваного гостя, потому вовремя заметила пасы руками, которыми он пытался путём заклятия выманить наружу Кайлиру. Лайша набрала в грудь побольше воздуха, прикрыла глаза, сосредоточилась. «Нарах, партеор, катарит!» — воскликнула демоница и плюнула огнем в юношу за дверью. «Ты рехнулась, полоумная!» Отскакивая на несколько метров, гневно зарычал незнакомец. «Спалить меня решила! Разве не знаешь, какое наказание предусмотрено? Хватит! Ты прекрасно знаешь, мой огонь нейтрализует твои заклятия!» Равнодушно отмахнулась от воплей парня демоница. «А вот попытаешься ещё раз м а г и и вытащить нашего агента наружу, не посмотрю, что ты наследник рода. Сожгу к ядрени ф е н и Усёк!» «Хорохоришься?» — снисходительно усмехнулся парень. «Ведь ничего другого тебе не остаётся. Повторюсь, ни ты, ни к р а е к ничего не смогут мне сделать, иначе у вас будут нешуточные проблемы. Просто отдай мне девушку и закончим разговор». А я тебе ещё раз повторяю, ты её не получишь. Усёк?» — спокойно отозвалась Лайша. «Не надо быть такой категоричной», — пожал плечами гость. «Я всегда получаю то, что хочу. И тебе, у звезда моего сердца, это известно как никому другому. Даже если Лайша не сможет помешать, это сделаю я». На пороге, направив на незнакомца посох, начавший светиться, возник с я а х Вот теперь юноша отскочил и зашипел не хуже змеи. «Некромант! Эльф!» Потрясение отразилось на лице никогда нахального наследника своего клана. «Такое бывает!» «Как видишь...» — холодно отчеканил с я а х «И если через минуту ты еще будешь здесь, я активизирую посох. И тогда ты сможешь на себе убедиться моим уровнем темного дара». «Я еще вернусь...» с л а в воздушный поцелуй л а й ш а юноша мгновенно исчез. А вот Кайлира, услышав угрозу в голосе незнакомца, вздрогнула. Она остро ощутила. «Вернётся. Именно за ней». Когда трое друзей вернулись в столовую, Дэш снял заклятие недвижимости с девушки. Она без сил рухнула на стул. Рядом оказался бесёнок. С каждым днём он всё больше преображался, становясь похожим на высшего — Только хвост с кисточкой пока оставался неизменным, хотя немного и преобразился. «Рассказывайте», — потребовала демонолог, — «кто это такой? И что ему от меня надо?» «Думаю, он решил забрать тебя себе третьей женой, чтобы породниться с кланом Верхантара. Если он вернулся, значит, власть Вержитиров теряется по определению. Только Перстень принимает Верховного Владыку всех кланов». «А он у твоего деда. Вот Иллиат и решил использовать тебя для своего блага». «Женившись на внучке-владыке, он обретает безграничную власть», — пояснила Лайша. «А как же моё согласие? Я не собираюсь его давать», — начала возмущаться демонолог. На неё снисходительно посмотрели все четверо. «Что? Чего это вы на меня так смотрите?» — не поняла девушка. «Иллиат. Смесь трёх р а з Орк, эльф и инкуб». Представляешь? Силой выносливость орка, грация и неземная красота эльфа, обаяние, с т р а с т и магия очарования, которой невозможно сопротивляться, инкуба. Такая гремучая смесь просто не позволяет никому сопротивляться. Ты еще не видя его, уже пошла на зов. А что бы стало с тобой, если б ты его увидела?» Отозвался мрач на Дэш. «А что он там говорил? Он наследник? Его клан тоже входит в один из высших кланов демонов?» Тут же поинтересовалась Кайлира. Эта информация ей была необходима для планирования защиты от этого субъекта. Да, четвертый по статусу власти – Вертианаки, что, понятное дело, их не устраивает. Они всегда хотели быть первыми. Или хотя бы вторыми, а тут аж четвертые. Мрачно отозвалась Лайша. Второй по значимости – клан ы в е р д а ж г а р ы Но их давно не видно и не слышно. Зато Вертианаки сейчас везде. Их слишком много, они даже входят в совет, а это дополнительные проблемы. Неясно, что они затевают, ведь приходом твоего деда возродится клан Верхантаров. Собственно, уже возродился, а значит, всем придется подвинуться. Наверняка такое не устраивает некоторых». «Нет никаких проблем», — вдруг подмигнула Кайлира, но сообщать о своем замысле пока не стала. Единственное, что она спросила, было... «А есть защитные амулеты от чар этого вашего красавца-соблазнителя?» «Их можно изготовить», — осторожно ответил Дэш, наблюдая за входящей в раж девушкой. «Всем стало интересно, что она задумала. Но Кайлира не собиралась делиться этим ни с кем, чтобы не испортить задумку раньше времени».